После еды я сел на бревно у воды, спиной к угасающему костру, и долго смотрел, покуривая, как сгущается сумрак над рекой. Две кваквы пролетели мимо черными тенями на багровом фоне вечернего неба. От всплывающих рыб разбегались серебристые круги на темной поверхности воды ниже аниксовой кромки леса на другом берегу. В небе загорались звезды. И чаще доносился крик из Полинского казадоя. Ему откликалась сова. Слабый металлический стрекот предверял концерт ночных насекомых. Душа моя наполнилась глубоким удовлетворением. Я в лесу. Как хорошо. Странное дело. Двадцать лет странствую по диким дорогам, а первый вечер новой экспедиции, первая ночевка в поле все так же волнуют. Также заманчивый и упоительный. Завтра новый день, и за каждым кустом, за каждой излученной реки ждет столько неизведанного, что кажется, ни годы, ни усталость не лишат меня способности воспринимать очарование диких дорог. Давно стемнело, когда я наконец пошел к своему гамаку и забрался под полог. А еще до рассвета мы поднялись и пока Карлос Альберто жарил оленину и варил кофе, начали готовить к походу пирогу. После завтрака мы простились с Луисом Барбудо и пошли на веслах вверх по каньолу Асада, где глубина поменьше работали шестами. На перекатах местами приходилось вылезать из лодки и притаскивать ее через камни. А кругом занимался новый день, свежий, амытый росой. Над нами подвое стаями шрингами пролетали попугаи. По большей части зеленые амазонские с ярко-желтым лбом, но были среди них и крикливые яркие ара. На плодовом дереве у реки впировали гротекстные туканы. Через реку проносились дикие голуби, в лесной чаще затеяли свой утренний концерт «Рыжие обезьяны-ревуны». Против течения мы продвигались не быстро, от силы 3 километра в час, но все равно это было вдвое-втрое больше того, чтобы мы одолели, продираясь сквозь лес с заплечным мешком из мачеты. В лесу и 10 километров в день достижения, а по реке мы могли, не очень себя утруждая, пройти около 30 километров, да лодка еще несла багаж которого хватило бы на 10 человек, если тащить на себе. Но, конечно, мы отправились в экспедицию не для того, чтобы побивать рекорды скорости, а чтобы найти настоящую большую анаконду. Во время Махаренской экспедиции в 1959 году, поднявшись вверх по этой речушке, я обнаружил на песчаном берегу след здоровенной змеи, Этот случай описан в моей книге «В краю мангров». Самой анаконды я не увидел, но, судя по ширине следа, 38 сантиметров, змея была немалая. Матаита не слышал о том, чтобы после того в этих краях кто-нибудь убил большую супаи. Так может быть, она по-прежнему ползает в здешних лесах. Глядишь, с тех пор еще подросла. Трудно представить себе чтобы у такой анаконды были естественные враги. Мы придирчиво осматривали все песчаные пляжи. Следов было предостаточно — олени, кепибары, пекари и топиры, отпечатки широких лап ягуар, лапы поменьше пума, следы выдры, оцелота, паки и разных птиц. Около самой воды проползали кайманы и черепахи но никаких признаков великой змеи. Солнце поднималось все выше, появились песчаные мухи. Попугаи и голуби укрылись в тени под пологом леса. В одном месте над нами пролетела гарпия. С расправленными крыльями, переваривая утренний улов, сидели на поваленных деревьях бакланы и змеи шейки. Около полудня мы высадились на очередном пляже сварили кофе и передохнули в тени длинных густых ветвей. Но песчаные мухи так неистово нас атаковали, что уже через полчаса мы продолжили путь вверх по реке. Снова перекат. Раздавшееся вширь русло здесь было настолько мелким, что нам пришлось вылезать из пироги и идти вброд. Вода прозрачная, дно на гравием. Значит, электрических угрей... Можно не опасаться, ведь они, во всяком случае, днем предпочитают глубокие темные заводи. Иное дело хвостоколы. Осторожности ради мы тыкали в дно палками. И раза два видели, как плоская рыбина отрывается от гравия и скользит прочь, чтобы тут же опять слиться с дном. Шип хвостокола не опасен для жизни, но боль от укола адская. Человек на много дней, а то и недель, выходит из строя. Мы не могли позволить себе терять столько времени. До переката оставалось шагов 20, когда вода у наших ног вдруг словно закипела. Я пригляделся, увидел маленьких юрких рыб длиной сантиметров 15-20, и у меня пробежал холодок по спине. Это были пираньи. Не выпуская из рук борт пироги, я стал делать все более длинные шаги. Посмотрел на Фреда, на его напряженное лицо. «А ну, как этим тварям вздумается попробовать, какие мы на вкус? Одна начнет, другие присоединятся». От одной мысли об этом у меня волосы поднялись дыбом. И тут я услышал веселый смех Матеита. Он показал на воду позади нас. «Паяра!» — сказал индеец. Съезд пираньи. Пираньи торопится. В прозрачной воде мелькали две-три тонких серебристых рыбы в руку длиной. Они метались туда и обратно, хватая что-то зубами. Видимо, пираний. Паяра — крупная хищная рыба. Ее челюсти усеяны большими и малыми зубами, которым не только щука, даже баракуда может позавидовать. И у нее весьма раздражительный нрав. Если вы, ловя рыбу на спиннинг, нечаянно поведете свою жертву, скажем, Дораду, мимо убежища Паяры, можно биться об заклад, что хищница выскочит и ущипнет беднягу, просто так, из ехидства. Я не знаю, почему она так поступает, только рассказываю о том, что видел своими глазами. Пред уверяет, что мама пирания пугает Паярой своих детей, когда они себя скверно ведут. Так или иначе, буйный нрав-пояр на сей раз был нам на руку, лишь бы они держались подальше от наших ног. Наконец, мы выбрались на камни, и нам перестали рисоваться страшные картины. Перетащили пирогу по желобу через перекат, заняли свои места и пошли по глубокому плесу на веслах до следующей быстрины. Все эти часы мы не видели никаких примет человеческой деятельности. Кругом девственный лес и непуганные птицы. Здесь даже тенегуа бывали не каждый год. На одном из плесов по лопатке в воде стоял тапир. При нашем появлении он неторопливо повернул свою гротескную голову с прищуренными глазами и уставился на нас. Лишь когда мы подошли на расстояние выстрела, Топир лениво побрел к берегу, вскарабкался на уступ и исчез. Эта встреча состоялась средь бела дня — четыре часа. Часом позже мы разбили лагерь, пристали к берегу, зачалили лодку, подвесили между деревьями наши гамаки и пологи от комаров, развели костер и приготовили обед — суп из оленины и сушеных овощей. И, конечно, сварили кофе, без него лагерь в лесу просто немыслим. В половине восьмого мы уже спали крепким сном утомленных тружеников. А около десяти нас разбудило громкое фырканье и тяжелый топот. Топир, ночной бродяга, зашел к нам в лагерь, остановился в двух шагах от моего гамака и несколько минут обнюхивал его, наконец сообразил, что эти чужаки могут оказаться опасными и удалился. Было слышно, как он топчет хворост на опушке за лианами. На другое утро мы встали рано и за день прошли изрядный путь. Завидев очередной пляж, либо Фред, либо я сходили на берег и проверяли следы на песке. В следах недостатка не было. Чем выше по реке, тем больше непуганой дичи. Особенно много встречалось крупных куриных. Гоко не меньше трех видов пенилоп, Немало видели мы и кайманов, преимущественно очковых, но также маленьких, темных гладколобых. Вот только анаконда не показывалась. В этот день мы не занимались охотой, у нас еще была оленина. Зачем тратить время на стрельбу? И вообще тут рука не поднималась на дичь. Вечером разбили лагерь на длинном пляже, протянувшемся на километр слишком. Здесь была моя последняя стоянка во время Макаренской экспедиции. Снова пронизанный солнцем вечер, прозрачный воздух над пляжем и рекой. Снова посеребрённая звездами ночь в сельве, причудливые голоса из лесной чащи. К полуночи, когда поднялась луна, на пляж вышел ягуар. Встал и зарычал буйный зверь, бросая вызов всему миру. Из-за реки отозвался соперник. Может, они потом столкнулись, а может, ограничились предупреждением, напомнили друг другу, что рубеж между охотничьими угодьями проходит по реке. Я лежал и слушал их диалог. Потом Фред захрапел так, что, наверное, все живое кругом в панике бежало. Несмотря на весь этот шум, я уснул и проснулся уже на рассвете. Молча оделся, выпил чашку-вторую кофе, взял мачете, дробовик и зажигал вдоль пляжа вверх по реке. Оленя съели, пора добыть свежатинки. Заодно посмотрю, что речка сулит нам дальше. Правда, она тут совсем узкая и мелкая. Вряд ли такой ручей привлечет хорошую анаконду, хоть и много дичи. А, впрочем, откуда нам знать, верны ли наши догадки о вкусах исполинской змеи? Утро свежее, тихое, песчаные мухи еще не проснулись. Хорошо на душе утром, особенно, когда бродишь один по лесу. В конце пляжа я свернул в заросли. Некогда здесь прошел ураган. Теперь густой кустарник поднялся над гниющим буреломом. Судя по натоптанной тропе... Сюда приходили пастись тапиры. Да, жаль, эти тропы обычно начинаются вдруг, никуда не ведут и внезапно обрываются. Но в густом подлеске и они подчас могут выручить. Дальше мне попалось плодовое дерево, которое явно привлекало крупных зеленых с черным пенелоп. И за каких-нибудь четверть часа я подстрелил четыре птицы. Подвесив добычу на дереве у реки и прикрыв ее от грифов колючими ветвями, прошел еще немного. И вот я во второй раз стою у переката, который в 1959 году положил конец нашему продвижению вверх. Тогда нас было только двое. Смогут ли четверо перетащить лодку через камни и перенести снаряжение? Я в этом сильно сомневался». Пересохшее русло маленького притока увело меня в лес. Потом я повернул влево и снова вышел к реке. Передо мной простирался широкий, задумчивый плес. Похоже, тут глубоко. Самое подходящее место для встречи с каким-нибудь пугливым лесным жителем, если ты встал рано и двигался по лесу без шума. Осторожно переходя от ствола к стволу, Иногда останавливаясь на минуту-другую, чтобы посмотреть и послушать, я приблизился к воде. Плес был большой, особенно глубокий с моей стороны, где лес доходил до самой воды. От берега до берега не один десяток метров, вдвое больше расстояние отделяло меня от переката вверху, несколько ближе было до нижней быстрины. Я тихо сел на плоский камень. Подожду. Я подошел бесшумно, против ветра. Теперь надо только проявить терпение. Не может быть, чтобы этот уголок не облюбовал какой-нибудь редкостный зверь. Скажем, старый крокодил. Или, почему не помечтать, крупная анаконда. Вот рядом со мной порхает бабочка, крылья величиной с детские ладошки. В воздухе перед пламенным цветком страстоцвета вдруг повисает крохотный, чуть больше шершня калибри. Он переливается зеленым, серебристыми, сизыми искорками, словно оживший драгоценный камень. Да может ли такое существовать на свете? В ту минуту, когда я уже готов поверить своим глазам, калибри вдруг пропадает в каком-то своем пятом измерении. Над рекой парит красавица Морфа с мерцающими голубыми крылышками. А вот кто-то всплыл пониже верхнего переката. Показалось, и исчезла чья-то плоская влажная голова. Мелькнула широкая бурая спина. Еще одна, еще. Четыре спины вереницей, одна за другой. Или это изгибы одной и той же спины? Что за тварь такая? Во всяком случае, не речной дельфин. Дельфины не заходят так высоко по маленьким притокам. И не крокодил. За 20 лет в Сельве я ни разу не видел таких крокодилов. Видение исчезает в глубине плеса. Бесшумно перезаряжаю ружьем, заменяю птичью дробь оленью-картечью и снова замираю, глядя на воду. От нижнего переката слева доносится всплеск. Повертываю голову, но опять вижу только вереницу широких спин или изгибы одной спины. И снова все исчезает. Правда, теперь это как будто двигается в мою сторону. Если это и впрямь то, о чем я мечтаю, так ведь про такую наконду можно целую монографию написать. Напряжение становится невыносимым. Прямо передо мной, метрах в двадцати... Из воды появляется голова на длинной толстой шее. Бурая волосатая голова с крохотными ушами. И еще одна, еще. Их уже пять. И загадка разгадана. Это семья бразильских исполинских выдер. От носа до кончиков хвоста около двух метров. Короткий бурый мех скорее напоминает котика. Впервые в жизни мне представился случай по-настоящему разглядеть лободе агуа, водяного волка, как называют огромную выдру. Пятерка затеяла игру. Выдры ныряли, всплывали, гонялись друг за другом. Это было похоже на танец в воде, и они двигались так стремительно, так ловко, что подчас не просто уследить за ними взглядом. Сразу было видно, что им вместе весело и хорошо. Они играли совсем как ласковые щенята или медвежата или человеческие дети. То кусаются по понарошку, то гладят друг друга передними лапами. Уверен, что они при этом смеялись. Ружье лежало на моих коленях ненужным грузом. На минуту я пожалел, что у меня нет кинокамеры. Потом пожалел, что я сам не выдра. Но всего сильнее было чувство радости и благодарности, что на мою долю выпало вот так смотреть и наслаждаться, никому не мешая. Не знаю, сколько длилась эта игра. Когда восприятие так полно, все меры времени теряют смысл. Во всяком случае, когда выдры наконец ушли за верхний перекат, и я пошел вниз, чтобы отнести в лагерь подстреленных птиц, солнце уже успело подняться довольно высоко над лесом. Матаита собирал хворост, Карлос Альберто полным ходом удил рыбу на завтрак. Фред добыл двух гладколобых кайманов и занимался их обработкой. Я забросил накидку и наловил рыбешек для своей коллекции. Завтра свернем лагерь и уйдем вниз, туда, где ждет с моторной лодкой Луис Барбуда. Каньола Сада не вознаградила нас анакондой, но я рад и тому, что получил. В Прошлый раз это была молодая пума, теперь исполинские выдры. В моей мысленной картотеке каньола сада всегда будет называться «река прекрасных видений».